Розмари лежала, бледная, с глазами полными боли и страха. «Как вы?» — спросил он. «Тужитесь? Хотите наркоз?» «Нет-нет, спасибо, пожалуйста, не давайте мне ничего». «Ни в коем случае, раз вы этого не хотите». В голове у него снова поплыло, и все происходящее как бы отодвинулось. «Тужитесь, тужитесь еще немного, и ребенок появится на свет. Сейчас я осмотрю вас». Он начал ее обследовать. Головка ребенка лежала неправильно. Наверное, поэтому и роды затянулись, но сердце ребенка билось отчетливо, а значит, не было ничего серьезного. Помучается с часок и родит. Не хочет наркоза, пусть страдает. Отлично, сказал он, все идет хорошо, только головка ребенка лежит не совсем правильно. Что это значит? Встревожилась Роза Марита опасно. Вовсе нет. «Просто головка слегка повернута не в ту сторону, поэтому и роды протекают так медленно. Она развернется, когда начнет выходить. Все будет хорошо». Она едва заметно кивнула. Снова начались схватки, она вся напряглась. Тужась. Она оттужилась снова и снова, но ребенок не появлялся. Прошло двадцать минут, но все оставалось по-прежнему. Лицо роженицы стало землистым, в глазах стоял ужас». «Помогите!» — кричала она. «Помогите! Я больше не могу! Сделайте хоть что-нибудь! Ради Бога, помогите мне!» «Хорошо!» — успокоил ее Джеймс. «Я дам вам местный наркоз и наложу щипцы. Это ускорит роды. Вы понимаете, что я говорю?» Розмари Милс. слабо стонала, когда сестра привязывала ее ноги. Она была похожа на маленькое, попавшее в силки животное. Джеймс с жалостью смотрел на нее. Впервые в жизни он сталкивался с такими трудными родами. Чувствовал он себя отвратительно, голова раскалывалась. Все виделось, как в кошмарном сне». «Дайте мне еще воды», — попросил он практикантку, — «и позовите педиатра». Он наложил щипцы на головку ребенка, слегка развернул ее и начал медленно тащить. Ребенок постепенно появлялся на свет. Сначала головка, поросшая черными волосами, затем коричневые плечики и, наконец, все остальное тело. На божий свет явилась кофейного цвета девочка. Он подхватил ее, слегка шлепнул, и она громко закричала. «Какая хорошенькая», — сказал он, передавая ребенка в дрожащие руки матери. «Да», — прошептала Розмари, — «не могу поверить, что все кончилось». Она благодарно улыбнулась ему, и Джеймс ответил ей смущенной улыбкой. Его мучили угрызения совести. Он мог бы быть более внимательным к ней». Роды прошли хорошо, сказал он старшей сестре Джексон. Слава богу, ответила она. А то в операционной сейчас трудный случай. У ребенка не прослушивается сердце. Тогда нам просто повезло, ответил Джеймс. Спасибо, прошептал Розмари. Спасибо за все. Она лежала довольная, умиротворенная, с улыбкой глядя на свою темнокожую дочку и поглаживала ее по черноволосой головке. как вы собираетесь назвать ее спросил он доставая плаценту отла ответил розмари какое красивое имя я назову ее так в честь моей любимой героини леди отлайн морел это имя нравится ее отцу а где он сейчас спросила старшая сестра он в отъезде сказала она с корговоркой. он работает в джаз оркестре произнеся эти слова она почувствовала что все встало на свое место Возможно, у девочки не будет отца, и впереди ее ждут трудные времена. Но самое главное, что чудо свершилось. Ребенок родился, и она окружит его нежностью и заботой. Джеймс улыбнулся ей, и она ответила ему улыбкой. Улыбалась и сестра Джексон. И вдруг... Розмари стало плохо, ее вырвало. В этом не было ничего особенного. Такое часто случалось после родов. Старшая сестра бросилась за полотенцем, а Джеймс взял ребенка на руки. Внезапно тело Розмари дернулось, ее ноги раздвинулись, и на свет появилось еще что-то. Похоже, шел второй ребенок. «Сестра!» — закричал Джеймс. «Заберите девочку, идет второй ребенок!» «Неужели?» — удивилась старшая медсестра, передавая девочку акушерке, чтобы та унесла ее. «Надо снова пригласить педиатра», — добавила она. Ее голос был холодным, презрительным. «Я был уверен, что там один ребенок», — сказал он. «Второе сердце не прослушалось, Я не знаю». Сестра Джексон с презрением смотрела на него. «Послушайте». Из Розмари хлынула вода, и на свет появилась маленькая ножка. Она громко застонала, и Джеймс содрогнулся. «Господи, близнецы!» «Я не понимаю, как это получилось», — оправдывался он перед старшей сестрой. «Похоже, что второй ребенок лежал очень высоко, а в таких случаях нетрудно и ошибиться. Но ничего страшного, ребенок скоро появится на свет. Господи, если бы так не болела голова, если бы не страшная усталость...» «Начинай опять тужиться», — сказал он Розмари, — «а я буду принимать ребенка». Она попыталась, но из этого ничего не вышло. Она слишком устала, так как первые роды были затяжными». «Как сердце ребенка, сестра!» Сто ударов в минуту. «Хорошо, слава богу! Тушься, Розмари, тушься!» Он попытался вытащить ребенка, но его руки всегда такие умелые одеревенели. Розмари закричала от боли. «Прости меня, Розмари, прости! Теперь уже скоро!» Из Розмари хлынула кровь, отошла вторая плацента. «Как сердце, сестра!» Семьдесят ударов. «Хорошо, поднатужься немного еще, Розмари. Молодец, сейчас ты родишь вторую девочку. Вот уже показались плечики. Скоро все кончится. Мистер Форест, все идет слишком медленно. Надо бы побыстрее, — услышал он голос старшей медсестры. Вот ведьма, неужели она не понимает, что Розмари все слышит? Спокойствие. Возьми себя в руки, Джеймс, все будет хорошо. Мистер Форест, уже прошло полчаса. давайте отвезем ее в операционную нет у нас уже нет для этого времени мистер форест частота ударов снизилась до пятидесяти помолчите лучше помогите мне Подкатился с него градом застилая глаза он наложил щипцы на головку и потащил что есть силы но ну, вылезай же вылезай вот она все кончено розмари все окончилось хорошо но хорошего было мало ребенок был синюшного цвета И его сердце не билось. «Они испробовали все возможное, но оживить ребенка не удалось». «Мне очень жаль», — сказал он Розмари, передавая мертвого ребенка сестре. «Мне так жаль, но я ничего не мог сделать. Девочка была очень крупной, а вы уже устали и совсем не помогали мне. Мы сделали все, что могли». «Да», — сказала она устала, — «я все понимаю». Ее глаза были закрыты, тело безжизненно распростерлось на кровати, на бледном лице застыла маска боли и горя. Едва ли она ясно воспринимала происходящее. Розмари даже не заметила, что у нее забрали оттолайн и унесли в детскую. «Ну вот и хорошо», — сказал он, — «сейчас мы вас зашьем, и вы поспите. Если хотите, мы принесем вам оттолайн». «Я не понимаю», — сказала она внезапно, — «как вы могли пропустить второго ребенка? Вы должны были почувствовать его». «Не мог», — ответил он, почувствовав внезапный страх. «Не мог, поверьте мне. Он лежал очень высоко. Его сердце располагалось под вашими ребрами. Я не мог услышать его сердцебиение. Прослушивался только один утробный плод». «Утробный плод», — вздохнула она. «Это звучит так обезличенно. Не ребенок, не близнецы, даже не мертворожденная, а утробный плод. Это наш специальный термин. Возможно, вам он кажется странным». «Я все же не понимаю, почему вы...» «Послушайте, розмари перебил он ее. «Мне не хочется упрекать вас, но если бы вы почаще ходили на консультацию...» «Мы могли бы...» — «О, нет!» — закричала она, рыдая. «Нет, нет!» — «В ее крике и рыданиях было столько боли и горечи, что ему стало страшно!» «Неужели это правда? Неужели это я виновата в том, что мой ребенок родился мертвым?» Джеймс тяжело вздохнул. Он ненавидел себя, но нужно было подумать и о последствиях. Если узнают, что он был пьян и в результате проявил халатность, с его карьерой будет покончено раз и навсегда. Надо убедить Розмари, что она сама во всем виновата. Да, впрочем, черт возьми, так оно и есть. «Мне очень жаль, Розмари», — сказал он твердо. «Но во всем виноваты вы сами. Если бы мы наблюдали вас...» Она зарыдала еще сильнее. Похоже, у нее начиналась истерика. В палату вбежала старшая сестра Джексон, которая разговаривала в коридоре с дружком Розмари, Ясоном Бенджамином. «Успокойтесь, — Розмари сказала она. — Прошу вас, миссис Милс, у вас есть отолайн. Мы ее сейчас вам принесем». «Простите меня, — сказала Розмари, продолжая всхлипывать. — Простите, — Я знаю, что я счастливая, потому что родила хоть одного ребенка. Но доктор Форрес только что сказал мне, что во всем виновата я одна, так как не ходила на консультации. Я не могу себе представить... «Не надо думать об этом», — заметила сестра Джексон, бросив на Джеймса взгляд полной ненависти. «Выбросьте из головы подобные мысли. Вы просто не должны об этом думать». Но я не могу не думать об этом. Как я могу не думать об этом, если я так виновата? Господи, лучше бы, если бы я тоже умерла. И кому было бы от этого хорошо, сказала сестра, нежно гладя ее руку. Что стало бы с маленькой Оттолайн? Вы сами только что сказали, что рады иметь хоть одного ребенка, мистер Форест. Могу я поговорить с вами наедине? «Не сейчас», — ответил Джеймс, готовя иголку, чтобы зашить разрывы. «Видите, я занят. Поговорим попозже». Усилием воли он заставил себя посмотреть на сестру и по ее глазам понял, она хорошо понимает, что явилось причиной смерти второго ребенка и почему он во всем обвинил Розмари. При каждом обходе он заходил в палату Розмари, обследовал ее, подбадривал, стараясь, однако, уделять ей не больше внимания, чем другим, чтобы никто не заподозрил, что он испытывает чувство вины. Она была хорошей девочкой, старалась не доставлять много хлопот и даже просила извинения за свои частые слезы. «Я понимаю, что не должна плакать», — сказала она ему на четвертый день после родов, промокая салфеткой полные слез в глаза. «У меня есть отолайн, и я очень счастлива, но я не могу не думать о втором ребенке, мне так его жалко». «Я вас хорошо понимаю», — отвечал он. «Было бы противоестественно, если бы вы не горевали о нем, но у вас есть еще ребенок, и вы должны думать прежде всего о нем. Вот Илань чудесная девочка хорошо развивается. Она понравилась своему папе». «Он очень гордится ею», — ответила Розмари, избегая его взгляда. «Вообще-то он еще ее не видел, так как сейчас на гастролях, но он прислал мне вот эти цветы и дважды звонил. Он обещал вернуться ко дню моей выписки из больницы». «Непременно вернется», — сказал Джеймс. нежно улыбаясь и делая вид, что верит, будто мистер Бенджамин действительно очень занятый человек, и у него нет времени навестить своих подружку и дочь, и в то же время чувствуя большое облегчение от сознания, что Розмари бедна и беззащитна, и у нее не будет сил и возможности подать в суд на него или больницу. — Совсем забыла, — сказала Розмари, — с вами хочет поговорить моя учительница йоги Тамзин. «Вы могли бы принять ее?» «Конечно», — легко согласился Джеймс, вне всякого сомнения. Тамзин показалась Джеймсу самой забитой женщиной на земле. Ее сидящие волосы были заплетены в две... тощие косички высокий лоб изборожден морщинами на бледном лице сверкали маленькие глазки она была одета в просторно индийское сари и хотя на дворе стоял октябрь на ее босых ногах были открытые сандали на шее болтались многочисленные бусы, а руки по самую локоть были унизаны браслетами Она улыбнулась Джеймсу, но ее маленькие глазки оставались холодными. «Я Тамзин Смит, доктор Форест. Рад познакомиться с вами, мисс Смит». «Миссис, пожалуйста, как себя чувствует Розмари, доктор Форест?» «Прекрасно, мисс Смит, она уже пошла на поправку. Мне она показалась эмоционально неустойчивой, доктор Форест. Такое состояние обычно после родов, миссис Смит». «Но только не у женщин, с которыми я работаю. Они обычно находятся в состоянии душевного равновесия, доктор Форест. «Я не очень хорошо вас понимаю», — сказал Джеймс, холодно посмотрев на нее. «Каким образом вы работаете с этими женщинами?» «Я готовлю их к родам, доктор Форест, помогая им осознать значение материнства». «И как же вы это делаете?» «Кстати, зовите меня просто мистер Форест. Я не доктор, а консультант, акушер». Он знал, что говорить об этом глупо, но ничего не мог поделать с собой. «Вы сказали, что готовите женщин к материнству. На каким образом?» «Я использую учение йоги, разные его методы. Релаксацию, самосозерцание, терпимость к боли. Я помогаю им научиться преодолевать страх, принимать роды как высшее блаженство. Мне кажется, что Розмари не вполне пользовалась моими советами». «Знаете, что я вам скажу, миссис Смит?» «Миссис Милс, согласно вашему совету, как могла, терпела боль. И роды превратились для нее в кошмар, а не в высшее блаженство. Поэтому ее второй ребенок умер?» От неожиданности Джеймс вздрогнул. Он встретился с ней взглядом, стараясь казаться спокойным. «К сожалению, нам не удалось спасти его, — сказал он. «Мы сделали все возможное». «Неужели? У меня есть причина сомневаться в этом. Лично я считаю, что вы допустили халатность». «Это очень серьезное обвинение, миссис Смит. Не советую вам повторять его где-нибудь еще. Какие бы доводы вы ни приводили, ни один доктор не поверит вам». «Возможно, доктора и не поверят, но ходят слухи, что вы не очень компетентны». «В самом деле?» — Джеймс тяжело вздохнул. — Будь тверже, Джеймс, — приказал он себе, не позволяя ей запугивать себя. — Миссис Смит, вам лучше уйти. Ваши обвинения очень серьезны, а я сейчас не готов обсуждать их с вами. В скором времени состоится заседание комиссии, которая установит мою компетентность и обсудит мои действия о природах, а пока мне нечего вам сказать. Он поднялся в надежде, что она сделает то же самое, но она упорно продолжала сидеть. Я, конечно, уйду, мистер Смит, но так этого не оставлю. Я доведу случай с Розмари до сведения общественности и подам на вас суд. Буду с нетерпением ждать всего хорошего, миссис Смит. Он подошел к двери и открыл ее, ожидая, когда миссис Смит уйдет. Она медленно поднялась и, не говоря ни слова, вышла. Джеймс смотрел, как она, позванивая браслетами, Не спеша шла по коридору, затем вернулся в кабинет и сел за стол. Ему захотелось выпить. Он снял трубку и позвонил старшей сестре Джексон. Она только что сдала смену и согласилась поговорить с ним. «Что случилось?» — спросила она с явно ощутимым презрением. «Господи, неужели я совершил ошибку, позвав ее?» «Ничего серьезного, сестра. Старшая сестра Джексон выглядела очень усталой. Преждевременные роды», — сказала она. Но все обошлось благополучно. Ребенок остался жив. Замечательно. Какая все-таки у нас тяжелая работа. Жаль, что никто этого не понимает. Господи, почему я вдруг начал оправдываться? Я думаю, что все понимают. Так в чем проблема? Ничего особенного. Просто у меня сейчас была эта ужасная женщина, подружка Розмари Милс. Но это учительница йоги. И что? «Она угрожала мне сделать этот случай достоянием гласности, глупая сука!» Джеймс изобразил на лице веселую улыбку. «Я думаю, что комиссия оправдает вас», — сказала старшая сестра с непроницаемым лицом. «Так что вам не о чем волноваться». «Я совсем не волнуюсь. Просто меня заинтересовала одна вещь. Она сказала, что ходят слухи. Вы что-нибудь слышали или говорили?» «Что говорила?» «Мистер Форест, вы о чем?» «Что я могла говорить? Вы же сами знаете, что такие случаи всеми обсуждаются». И потом эта практикантка, как там ее фамилия, ах да, Адамс, она была очень расстроена. «Она что-нибудь говорила вам?» «Да, она расспрашивала меня. О чем?» «Она хотела понять, как могло случиться, что вы не заметили второго ребенка и интересовалась моим мнением об этом». почему вы ничего не сказали. А что говорить? Я объяснила ей, что это не всегда легко сделать, что второе сердце не прослушивалось, так как ребенок лежал за ребрами матери. Спасибо, что защитили меня. Она что-нибудь еще говорила? Да, — ответила сестра после некоторого колебания. Она сказала, что вы выглядели очень усталым. Черт возьми, но ведь так оно и было! Воскликнул Джеймс, чувствуя, как его лоб покрывается холодным потом. Я был чертовски усталым, ведь роды длились до четырех часов утра. Да, конечно, равнодушно согласилась сестра Джексон. И что вы? Я сказала, что вы чувствовали себя превосходно, и что вообще это ее не касается. Но ведь она глупая дурочка и могла рассказать обо всем своим друзьям. О таких вещах вообще долго говорят». «О, Господи! Может, мне поговорить с нею?» «Не вздумайте, это будет выглядеть...» Сестра замялась. «Ну, я не знаю. Если до меня дойдут какие-то сплетни, я постараюсь сразу же их пресечь. Насколько это будет в моих силах, конечно...» Как я уже сказала, я сильно сомневаюсь, что комиссия выступит против вас. На вашем месте я не стала бы волноваться. К сожалению, такие вещи иногда случаются, однако... Да, вы действительно выглядели уставшим. Джеймс сразу понял намек. Он посмотрел на свои руки и вспомнил, какими неуклюжими они были в ту ночь. Господи, как же он влип! Позже. Много позже, как и полагается в подобных случаях, было проведено тщательное расследование. Пациентке были принесены вежливые извинения и выражено осторожное оправдание от имени больницы. Мистер Николсон попросил Джеймса подробно рассказать о происшедшем, и когда узнал, что пациентка не посещала консультацию, одобрительно кивнул, сказав, что такое поведение с ее стороны недопустимое пренебрежение своим здоровьем и здоровьем своего ребенка. Он выразил надежду, что союз медиков поддержит его выводы, а он лично ничуть не сомневается в профессиональной пригодности своего консультанта. Разумеется, состоялось и официальное расследование. Патологоанатом показал, что смерть второго ребенка наступила в результате преждевременного отделения плаценты, в результате чего мозг ребенка перестал получать кислород. Официальный вердикт гласил, персонал больницы сделал все возможное, чтобы в такой неординарной ситуации спасти ребенка. Больше всего Джеймса беспокоили показания старшей сестры Джексон, но и она подтвердила, что установить наличие второго ребенка не представлялось возможным, так как он лежал слишком высоко и ребра матери. не позволяли прослушивать его сердце, а смерть младенца наступила в результате отделения плаценты. Розмари Милс, которая к тому времени уже выписалась из больницы, но все еще пребывала в состоянии психической травмы из-за потери второго ребенка, получила официальное письмо, в котором... Казенным языком ей выражалось сочувствие, сообщалось, что персонал больницы сделал все возможное для спасения ее ребенка, и что если бы она регулярно ходила на консультации, шансов на его спасение было бы больше. Во время всех проводимых расследований авторитет и профессионализм мистера Джеймса Форреста не подвергался сомнению. Из всего случившегося Джеймс сделал вывод «алкоголь». До да добра не доведет, и он покончил с ним навсегда. «Можно войти?» Джеймс настолько ушел в ужасное прошлое, что, услышав вопрос, решил, что сейчас в кабинет войдет старшая сестра Джексон или Розмари, или даже практиканка Адамс, но никак не Жанин, которая стояла на пороге и с нежной улыбкой глядела на него. Стряхнув себя страшные воспоминания, он радостно воскликнул. «Жанин, входи, входи! Ты выглядишь гораздо лучше, дорогой. Хорошие новости от Бергина?" «Боюсь, что нет. Вернее, ничего нового, если, конечно, не считать новостью то, что Оливер принимает ванну». «Он что-нибудь сказал?» Я не смог поговорить с ним к телефону. Подошла его мать. «Как я не люблю эту женщину! В ней все ужасно! Одежда, прическа, духи!» Джеймс весело рассмеялся. «Ну ты и скажешь, Жанин». — Как можно не любить человека только потому, что тебе не нравится его прическа или духи? — Очень легко. И, кроме того, я просто не доверяю ей. Она какая-то двуличная. — Двуличная? — рассмеялся Джеймс. — Оценки, которые Жанин давала людям, никогда не переставали удивлять его. — Временами мы все двуличны, Жанин. Нельзя осуждать за это бедняжку Джулию. «Возможно», — Жанин пожала плечами, — «но все-таки я считаю, что ей нельзя доверять, поверь мне. Она может казаться приветливой и очаровательной, но временами, когда она перестает следить за собой, маска приветливости спадает, и перед нами совсем другой человек. Вчера вечером произошел небольшой инцидент, который меня насторожил». «Что случилось?» — спросил заинтригованно Джеймс. «Вчера Крисида пришла из сада с букетиком душистого горошка и подарила его Джулии. Мы все сидели на кухне. Джулия расцеловала ее, рассыпаясь в благодарностях и сияя улыбкой. Крисида ушла переодеваться, а я последовала за ней, но вдруг по дороге вспомнила, что оставила на кухне свои очки. Вернувшись, я увидела странную картину. Джулия стояла ко мне спиной». и, обрывая головки цветов, бросала их в мусорное ведро. Когда она увидела меня, то сделала вид, будто перебирая цветы, отделяя увядшие. «Не вижу в этом ничего ужасного», — сказал Джеймс. «Возможно, она просто не любит душистый горошек. Нельзя судить о человеке по одному поступку». «Возможно, но я подмечала за ней другие вещи. Говори, что хочешь, но я не доверяю красавице Джулии». Ну да бог с ней. Я пришла поговорить с тобой о Мэгги. Ты должен дать ей какое-нибудь лекарство. Она на грани истерики и заводит нас всех. Так ты можешь дать ей успокоительное? — О, Господи! — вздохнул Джеймс. — Она сильно нервничала все эти дни, и я боюсь за ее здоровье. Хорошо, Жанин, я что-нибудь придумаю. — А ты уверен, что она примет лекарство? Не сомневаюсь. «Она примет все, что я ей дам. Это для нее как соломинка утопающему». «Она что, тонет?» «Она страдает комплексом неполноценности и сейчас, похоже, у нее обострение. Бедняжка». Зазвонил телефон. «Джеймс форест слушает». «Джеймс, это Оливер. Мама сказала, что вы звонили по поводу речи Манго». «Да, Оливер, я звонил, но это никак не связано с речью Манго». Пришлось прибегнуть к этой маленькой лжи. Прошу простить меня. Никаких извинений, она сама часто так делает. О чем же вы хотели поговорить со мной? Не знаю, как и начать. О, Господи, Оливер, это касается Криси, да она?» Он замолчал, молчал и Оливер. Наступила неприятная тишина. Джеймс слышал, как тикают часы на столе, как пульсирует кровь в висках, как дышит Джанин за его спиной. И вдруг тишину прорезал спокойный и бесстрастный голос Оливера. «Надеюсь, она не исчезла? Не могла же она исчезнуть?»